142. Март 18. -е. Так можно замечать, как притяжение земное рассвечивается новыми красками и как бы усиливается перед тем, как погаснуть. Последняя вспышка земного пламени часто бывает особенно сильной перед самым затуханием. За этим надо следить особенно внимательно, не давая пищи для огня. Мудрость говорит о временной природе условий земных, но самость яро отцепляется за них, в них пищу себе находя. Жало узмеи собственности можно вынуть, резко очертив круг действия каждой вещи и её длительность. Хорошо что-то иметь, но лишь в известных условиях и для определённой цели. Но если условия изменяются, то и надбность даже в самых полезных вещах отпадает. Но надо понять, чтобы не иметь вещей бесполезных. Но тонкое состояние сознания в тонком теле и тонком мире исключает надбность в любых предметах земных, какими бы милыми ни казались они сердцу. Можно иметь любимые вещи, но лишь до великого порога. Это надо твёрдо усвоить. Другое дело с людьми. Любовь и ненависть следуют за гробом в жизнь, которая продолжается там. Верный друг есть ценное приобретение. Поэтому учитесь ценить людей и преданность. Мало верных друзей. Мало близких людей, мало крепко связанных узами света. Так, протянув явление в будущее, определяя его сущность и длительность, и безошибочно очерчиваем круг его действия. Ценим явления света, протянутые из жизни в жизнь через столетия и тысячелетия, через жизни и смерти земные. Ценим явления света.